Глава восьмая. Вновь трагедия. На следующее утро парень чувствовал себя неважно, хотя и не так скверно, как накануне вечером. Он решил, что причин оставаться в постели у него нет. Чашка горячего кофе его взбодрила. Он, как обычно, добрался до станции в Речерче и сел на свой поезд до Уитнеса здесь его с видом заговорщика отозвал в сторону клей начальник станции слышали новость мистер пари нет сказал пари а что такое клей склонился к нему мистер керри сказал он тихо. он мертв пари изумленно уставился на него мертв повторил он недоверчиво вы шутите мистер клей «Какие шутки! Об этом только что стало известно. Его нашли утром в его офисе. Он повесился». «Господи Боже!» — тихо воскликнул Парри. «Самоубийство!» — спросил он почти шепотом. Клей пожал плечами. Подробностей он не знал. Без сомнения мистер пари узнает детали в уитнесе. Как во сне пари увидел, что пришел его поезд, Ни Брек, ни Аш не приехали этим утром, и парень все еще как во сне зашел в пустое купе. Ужас буквально придавил его. Это чувство было ему хорошо знакомо. Он практически непрерывно, по крайней мере на уровне подсознания, ощущал этот ужас во время войны. Это же чувство возникло у него во время смерти Акерли. Гибель Рони потрясла парень до глубины души. И сейчас этот ужас вновь вернулся к нему. Его стало бить дрожь. Он, невидяще, смотрел в окно на летящий мимо пейзаж, вспоминая, как встречался Скори вчера. Иногда они целыми днями не встречались, а вот вчера столкнулись несколько раз за день. Первый раз у водоотводной трубы возле пруда лили, а потом у на мешалке возле четвертой опоры Виадука, и наконец перед самым отъездом паре из Уитнеса. Кэрри выглядел как обычно, покидая инженерный домик, где оставались они с Брэгом. Правда, он казался слегка раздраженным, видимо, из-за утренней неудачи, стреснувшей секцией трубы, и из-за подозрений, что в бетономешалке была пыль. Но пари был уверен, что на самом деле все это не слишком трогало Керри. Такова была его манера поведения. Он всегда выглядел чем-то озабоченным. В действительности же он играл в озабоченность. Возможно, он слегка устал, но ведь это пустяки. Парри лишь один раз видел, чтобы Керри по-настоящему разозлился. И это было совсем иное. В Уитнесе Парри поговорил с начальником станции. Тот подтвердил печальную новость истопник обнаружил кэри в офисе придя утром разжечь печки он тотчас поднял тревогу и теперь делом занимается полиция предполагают что это самоубийство но начальнику станции как то мало верилось в эту версию пари торопливо добрался на до двора подрядчиков у двери офиса подрядчиков стоял констебль пари подошел к нему «Мистер Лоуэлл или мистер Пол здесь?» — спросил он. «Да, они здесь, сэр. С ними разговаривает сержант. Ваше имя, сэр?» «Пари. Клифорд Пари. Я инженер железнодорожной компании. «Значит, вы знали мистера Керри? «Разумеется. Я видел его вчера вечером». «В таком случае, сэр, сержанту будет важно поговорить с вами». «Вы не подождете минутку?» «Конечно. Я буду в нашем офисе. Вы меня там и найдете». Парень был слишком взбудоражен, чтобы взяться за работу. Он попытался было разобрать почту, но поймал себя на том, что вновь и вновь пересчитывает одну и ту же строчку, не в силах уловить ее смысл. Он никак не мог отвлечься от офиса, который находился напротив них». Парень не так уж много знал о Кэрри, да и никто не знал. Говорили, что его отец был чернорабочий, и что он начинал в компании простым клерком и самостоятельно прошел путь до инженера. О его нынешнем семейном положении никто ничего не знал, даже о том, женат ли он. Его фамилия и акцент выдавали ирландское происхождение, но и только... Парень немного удивляла его скрытность. Мало того, что он никогда не рассказывал о себе, Кэрри во всем, что он делал, был таким же скрытным. За это его не любили. Впрочем, не любили, возможно, слишком сильно сказано. Просто слегка недолюбливали, это будет точнее. Кэрри любил делать все сам, никого не посвящая в свои дела. Он и свои обязанности инженера у подрядчиков исполнял подобным же образом. Таков уж был у него характер, и тут ничего не поделаешь. Правда, для дела такой стиль работы не подарок. Он часто играл роль затычки, которая тормозит ход всей работы. С другой стороны, у Кэри были и положительные черты, и довольно много. Он прекрасно знал свое дело, умел расставить людей по местам, и не требовала от них невозможного. Он был честный человек и сам работяга. Если он требовал чего-то от других, то и сам выкладывался на работе. Он всегда был. Раздался стук в дверь и вошел сержант полиции.